Одного человека приговорили к четвертованию с тем, чтобы его растерзанный труп преподнести женщине, королеве. Впрочем, в Англии пыток никогда не существовало, ведь именно так утверждает история. Что ж, у нее немалый опломб. Мэтью Вестминстерский, констатируя, что саксонский закон весьма милостивый и снисходительный, не наказывал преступников смертной казнью, присовокупляет. Ограничивались только тем,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 но шаг трагический. Мрачный облик угрожавшего ему закона принимал все более и более загадочные очертания. Человек, лежавший на полу, снова захрипел. Гуинплен почувствовал, что кто-то слегка толкнул его в плечо. Это был жезлоносец. Гуинплен понял, что ему приказывают сойти вниз. Он повиновался.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 «Подойдите!» — это сказал шериф. Гуинплен сделал шаг вперед. «Ближе!» — произнес голос. Гуинплен сделал еще шаг. «Еще ближе!» — повторил шериф. Судебный пристав прошептал Гуинплену на ухо с таким внушительным видом, что шепот прозвучал торжественно. «Вы находитесь...» перед шерифом сирийского графства. Гуинплен подошел почти вплотную к пытаемому распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились подаль. Когда Гуинплен, очутившись под навесом, увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас. Человек,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 Законы Альфреда и Гадруна. Глава 6 Шериф продолжал. «Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей».